Глава 8. Полигон представлял собой железобетонную коробку без крыши, куда нас пустили бесплатно, увидев, что мы с лакмусом. Оказавшись внутри, он научил меня морщить пупок. Минут за 10 неудачных попыток удалось договориться с мицелием, что новая моторика пупка отвечает за дар. Показалось даже, что я ощутил резерв своего внутреннего аккумулятора. Целью для молнии послужила металлическая бочка. Баррицельса в нее указательным пальцем, говорил сознанием дело знахарь, а теперь морщи пупок и стравливай потихоньку. Из моего указательного пальца с треском ударил одиночный электрический заряд. После того как я проморгался от яркой вспышки, оказалось, что в воздухе стоит запах озона. Бочки на месте нет, а я почувствовал, как меня одолевает слабость. Нестерпимо захотелось приложиться к фляге с живуном. Лакмус загадочно улыбался. Аня прыгала от восторга. Лишь я глуповато моргал, никак не в силах поверить, что все получилось. Девочка легко сорвалась на бег, помчавшись искать бочку, а мы со знахарем последовали за ней. Бывшая беспризорница разразилась новой порцией восторгов, когда нашла несчастную металлическую тару на 200 литров. В толстой стене была прожжена дыра с кулак. «Ну вот!» – без удивления сказал Лакмус. На этом мою консультацию можно считать оконченной. Регулярно морщи пупок, стреляй из пальца молнией и не забывай пить регулярно горох. Как регулярно? Начни через день. По крайней мере первый месяц. Граммов по 200 пей. Если почувствуешь, что мало, попробуй каждый день. Если не будет головокружения, боли тошноты, продолжай пить каждый день. Но дневную дозу не увеличивай. Не нужно злоупотреблять биологическими продуктами чужой биохимии, к тому же очищенными от ядов через марлевый фильтр. «Понял, спасибо. А как быть со вторым даром?» поблагодарил я Лакмуса. «Он у тебя не проявился еще. Начни пить раствор гороха, как я сказал. Хорошо бы черный или красный жемчуг принять под моим надзором. Но откуда его взять?» Лакмус назидательно поднял палец. «Но сам не ешь жемчуг». Даже если попадется. Штуки это дорогие и редкие. Даже свежаки глотают его прямо на кластерах, так сказать, во избежание. Но в твоем случае все может закончиться усугублением мутации. Знахарь улыбнулся, подмигнул и ушел. А я остался на полигоне, смотря вслед фронтоватому мужчине в начищенных сапогах. Кто-то меня подергал за рукав. Обернулся, но никого не увидел. Аня уже переместилась в другую сторону при помощи своего дара аномальной скорости. Хочешь, покажу, чему я научилась, пока тебя лечили? С хитринкой в раскосых глазах спросила девочка. Конечно, стрекоза! Давай, показывай. Мы переместились к мишеням, где Аня достала своего носорога и показала Я не сразу понял, что я увидел. Глаза отмечали все, но разом не успевал обрабатывать и осознавать. Бывшая беспризорница поразила три мишени стоящие довольно далеко одна от другой. Треск револьверных выстрелов слился в сплошную канонаду. Фигура девчушки последовательно появилась в трех разных местах, в общей сложности преодолев метров 6-7. Не веря своим глазам, прогулялся до мишеней. Для пистолета довольно точно получилось 6-10-7-8. «Ну как?» – спросила девочка, сияя как начищенный пятак. «Отлично!» – похвалил ее я. «Сколько ты патронов сожгла, пока научилась?» «Около двух сотен», – похвалилась Аня. «Пару дней тренировалась». Представил, сколько тут могут стоить патроны, и мне поплохело. Пока девочка отпивалась живном, я потренировал свой дар, параллельно соображая, чем можно заменить дорогостоящий боеприпас. На практике выяснил, что мой предел по дальности составляет от 8 до 12 метров. Все зависело от вложенной в разряд энергии несколько раз довел себя до полного истощения, симптомы которого, до удивительного, точно напоминали споровое голодание. Лечились они точно так же, отдыхом и приемом живуна. Если судить по размеру отверстия в металле многострадальной бочки, то выстрелить молнии на 8 метров и оставить отверстие в копеечную монету я мог 6 раз до наступления полного истощения. Этого, по моим прикидкам, должно было хватить, чтобы фатально огорчить зараженного вроде лотерейщика. Выходило, что мой дар – довольно неплохое подспорье в бою. Если учесть полную перезарядку в течение пары часов, так и вообще замечательно. Относительная тишина использования, когда электрический заряд выходил не такой мощности, чтобы провоцировать взрывную волну. С неразвитыми зараженными должно быть совсем все просто, если научиться выдавать импульсы чуть мощнее электрошокера. Их тела еще не претерпели кардинальной перестройки, так что должно получаться их не убивать током, а парализовать, а добивать уже тесаком или топором. Однако, сколько я пупок не морщил, именно небольшие дозированные импульсы совсем не получались. Пока восстанавливался, сидя на скамейке у железобетонной стены, мне пришла в голову мысль. «Аня, скажи, а если нам придется экономить живуны боеприпасы, ты можешь не стрелять из пистолета, а кинуть чем-нибудь?» «Чем?» – внимательно посмотрела на меня бывшая беспризорница. «Да вот, хотя бы вот этим камешком». Подобрал небольшой угловатый гранитный кусок щебня, валявшийся у нас под ногами. Дал девочке. Та покрутила его в руках, подобрал еще один. «Сможешь ускориться на короткий промежуток времени?» «Насколько?» – уточнила Аня. «Мне сложно так сказать». Засомневался я в собственных возможностях растолковать, чего я хочу от нее добиться. «Давай лучше покажу». Выбрал из клёванной пулями небольшой деревянный столбик, неизвестно для каких надобностей, вкопанный неподалеку, и принялся показывать. «Нужно не просто зашвырнуть камешек, а попасть им», показал замах и как нужно метнуть снаряд. «Только кинуть его надо в то время, когда ты делаешь шаг, чтобы получилось дополнительное ускорение. Поняла?» «Поняла». «Погоди». Я принялся заново все показывать. «Вот, смотри». «Прицелилась». «Ускорилась. Делаешь небольшой шаг вперед и одновременно с ним бросаешь». Мой неказистый снаряд с деревянным стуком попал в столбик и бессильно отскочил. «Понимаешь?» – спросил у девочки я. «Когда кидаю я, ускорение от шага совсем незначительное. Смешное, можно сказать. До какой скорости разгоняешься ты под своим действием дара, даже не берусь предположить. Но должна получиться солидная прибавка, даже если ты совсем не сильно бросишь». «В первый раз главное просто попади в столб». «Угу». Девочка принялась осуществлять задуманное. Первый раз она промахнулась. Камень попал в железобетонную стену, разлетелся на части, но оставил выщерблину, как от попадания из крупнокалиберного пулемета. Вторую попытку мы также сочли неудачно из-за того, что Аня сначала шагнула, потом метнула камень. Тем не менее в столбик она попала, и мы полюбовались куском гранита, вошедшим в сосновую древесину на глубину в палец. Третья попытка была успешной, а не удалось проделать под ускорением все то, что я у нее попросил. Эффект был сокрушительным. Верхняя часть столбика с треском разлетелась на щепки, словно силач с размаху ударил молотком по трухлявой деревяшке. Однако нужно учесть, что сосновая бревнышко было сухим и прочным. «Правда круто получилось, правда?» «Правда!», правда? – кивнул я девчонке. «Ну что?» «С дарами разобрались. Идем?» «Куда?» – с удивлением спросила Аня. «Как куда?» – делан изумился я в ответ, сделав такие же большие глаза, как у собеседницы. «Искать бесплатную столовую, чтобы пообедать, и потом бесплатную гостиницу, чтобы заселиться». «А чего их искать? Пойдем!» – сунула бывшая беспризорница своего носорога в набедренную кобуру. «Я знаю где. Покажу!» Только мы отошли от мишеней, подбежал мужичок и принялся собирать что-то. «Что он делает? Кто это?» Не смог скрыть изумление я. «А, это Герасим, дурачок местный. Собирает гильзы для ксеров».